Глава 18. Лера. В глазах все уплывет, становится тошно, в нос запах железа ударяет. Меня начинает мутить, и я пошатываюсь. Руками упираюсь о пол, чтобы не потерять сознание и не свалиться рядом с трупом. Не по понятиям это соболь. Слышу голос торпеды, а после шаги тяжелые, громкие. Они как будто ко мне приближаются, но глаза поднять и посмотреть, кто это сил у меня нет. И я сказал девчонку не трогать, приказ был ли ты попутал, забыл, где твоя территория и у чьих ног то сидеть должен. Голос Руслана холодный, отстраненный, как лезвие ножа, режущий по-живому. Мне приказы не ты отдаешь, сам знаешь мне, что сказали, то я и делаю, как будто выбор у меня есть. Голос мужчины начинает подрагивать. все таки он боится Руслана, отчитывается перед ним. «Значит, передай тому, кто тебе приказы даёт, что у него проблемы». Руслан рычит, и я чувствую, как на моей талии смыкаются его руки. Он поднимает меня, ставит на ноги и заглядывает в мои глаза. «Живая?» Разлепляю губы, хочу ответ дать, но не получается. Не могу ничего произнести. Головой киваю, ноги подрагивают, отказываются меня держать, и Руслан, подхватив меня на руки, закидывает к себе на плечо. «Подожди, она мне нужна, я не могу без нее к молоту прийти, а он же грохнет меня сразу, даже объяснений слушать не будет!» Торпеда бросается к нам и Руслану и эту тираду выдает. Чувствую, как на моем бедре сильнее сжимаются пальцы Руслана, его тело напрягается, и, кажется, он начинает злиться. «И я тебе гроб пришлю, похороним красиво, тебе понравится!» Рычит в ответ и начинает снова двигаться. Мы выходим на лестничную клетку и выдыхаем неужели у нас получилось уйти прикрываю глаза и начинаю про себя молиться господи что ждет меня дальше какая участь мне приготовлена руслан усаживает меня на переднее сиденье своего авто пристегивает ремень безопасности и снова заглядывает в мои глаза нормально себя чувствуешь усмехаюсь уголками губ и слезы сами по моим щекам льются ручьями «Наверное, в этой ситуации это называется нормально». Руслан сканирует меня изучающим взглядом, а после захлопывает дверцы машины. Авто трогается с места, а я осматриваю свой двор. Почему-то у меня такие ощущения, что с этой секунды вся моя жизнь изменится, перевернется с головы на ноги, что хорошо уже больше никогда не будет. Не знаю, сколько времени проходит, понятия не имею, куда меня везет мужчина. В голове все в кучу смешалось, и вопросов уйма просто куча огромная. Как же Дима мог так со мной поступить? Кто были эти люди? Кто теперь там приберется и как дальше дела обстоять будут? Где Димка, жив ли он? Они сказали, что он кровью плюется. Господи! Вою и руками лицо прикрываю, слезы по щекам моим катятся вниз, ручьями огромными еще немного, и подо мной будет маленькое озеро. Перед глазами глаза того мужчины, неживые, тусклые. Только веки слепляю, и сразу же образ перед глазами. Он мне теперь снится, будет в кошмарах являться. Теперь Димке точно не выбраться оттуда. Руслан их человека убил, значит, у Димы шансов нет. «Лера». Слышу его голос до костей, продирающий, хриплый и убаюкивающий. Но не поддаюсь на его чары. Не вслушиваюсь, только в сиденье сильнее вжимаюсь и отказываюсь открывать глаза. Нет, нет. Головой в сторону машины, его руки с лица пытаюсь сбросить. Зачем он меня спас? Для чего я ему нужна? Чего он хочет в ответ за спасение? Лера, посмотри на меня, глаза открой. Жар его ладони как будто кожу мою обжигает. Голос настойчивый, но он сейчас просит, а не приказывает. Слегка усмехаюсь, Руслан и просит. Я думала, он приказывать только умеет. «Лера! Валерия!» Теряюсь в своих желаниях. С одной стороны, мне хочется сбежать, распахнуть дверцы машины и бежать, не оглядываясь. А вот с другой стороны, понимаю, что рядом с ним я в безопасности. Наверное, нет места лучше, чем под его защитой, сейчас. Кошмар, бред полнейший. Враг-убийца оказывается моим спасителем, единственным шансом на то, что меня не убьют. Его руки дёргают моё лицо и разворачивают в сторону. Открываю глаза и сталкиваюсь с его взглядом, темным, обеспокоенным, обезоруживающим, покоряющим. Ты в безопасности слышишь? Ни одна падаль тебя не тронет. Тихо говорит, практически шепчет, а я слышу каждое слово. Кажется, даже по губам бы его прочитала. А, Дима, мой голос надломлен и хриплый. Во рту все пересохло, и язык от неба с горем пополам отодрала, чтобы слова произнести. Что? Вижу, как в его глазах тучи сгущаются, и его пальцы сильнее мой подбородок сжимают. Он начинает злиться. От ярости вскипать, а я не могу по-другому. Мне нужно знать, что с Димой все хорошо, что его жизнь в безопасности будет. Дура? Возможно. Но кем я стану, если лишусь человечности? Не могу я вот так знать, что его смерть ждет и спокойно спать. Если в моих силах ему помочь, я должна это сделать». «Идиотка!» Практически кричит мне в губы и резко убирает от меня руки. Я всхлипываю и лицо отворачиваю к стеклу. Те мужики, они его не тронули, даже когда на их глазах он пристрелил их товарища. Значит, Руслана там боятся и уважает. Значит, он влияние имеет и может спасти Димку, забрать оттуда жизнь его выторговать, договориться. Руслан, сделав большой вдох и набравшись смелости, Снова к нему поворачиваю лицо. Взглядом по нему скольжу от рук его огромных, сильных, до да напряженного лица. «И если начнёшь проупыря этого говорить, лучше вообще рот не раскрывай, не доводи до греха. От них тебя спас, от себя спасать не стану». Его слова как будто поддых бьют. «Что значит, что от себя спасать не станет? О чем он говорит?» «Что ты имеешь в виду?» Пытаюсь в глаза его заглянуть, но он на дорогу смотрит и даже в мою сторону не разворачивается. Только руль под его руками скрипит от того, с какой силой он его сжимает. Руслан молчит, ни слова больше не произносит. Ощущение такое, как будто он робот, выполняет функцию довести до пункта назначения и все. Снова пытаюсь его позвать, привлечь его внимание. Но все напрасно. Он просто смотрит вперед и тяжело дышит. Принимаю решение больше не нарваться. Судя по всему, мне и так придется несладко. Мы выезжаем за город, на улице темнеть уже начинает. Точнее, темнеет так, что ничего уже и разглядеть не получается. Даже огней города нет. Скорее всего, мы в какую-то деревню едем. Или вообще в другой город. Машина сворачивает вправо, и тут перед моими глазами куча огоньков сверкать начинает. Кажется, что мы к кооперативу подъезжаем. Вижу домики большие, двухэтажные, куча амбалов возле ворот стоят. Значит, территория охраняемая. Куда мы приехали? Снова не выдерживаю и обращаюсь к мужчине. Сколько он будет со мной в молчанку играть? Раньше он был более разговорчивый. В твой новый дом. Он все таки отвечает. Машина возле ворот притормаживает. Здоровики, увидев Руслана, тут же начинают суетиться, распахивают ворота. «В мой?» — переспрашиваю. «Что значит «в мой»? Он меня здесь поселит?» «В мой. Ты и будешь. В моем доме теперь жить будешь. Я хотел по-хорошему, даже пытался дать тебе выбор. Но ты захотела, чтобы все вот так случилось». Словами меня жалит. Руками себя за плечи обнимаю. «Но ведь ты не давал мне выбора, хотел, чтобы я все по-твоему сделала», — выдыхаю. «Не было выбора. Точнее, наверное, он выбором считает то, что либо я сама ему сдамся, либо он силой возьмет.